Глава шестая. Тихий прохладный ветерок шелестел листвой. Было слышно, как пара неудачливых хищников обожглась об стену, сгенерированную стражами, и, тихо поскуливая, удалилась прочь, подальше от этого места. Когда утро забрежило на востоке, чернокнижник начал собираться в путь. Тихими бесшумными движениями, словно змей, он перепроверил свою сумку и снова повернулся к пиромантке — «Еще пара часов, и ее придется будить». Но девушка, будто бы услышав его мысли, вдруг открыла глаза и резко села. «Зачем я тебе говорю, тебе столько пряников?» Голос звучал отчетливо и громко, особенно в предрассветной тишине. «Вот и отдай мне, нечего жадничать!» Вирс снова удивленно вскинул бровь, понимая, что обращается она явно не к нему. Лицо Кэс было изрядно помято, Выглядела девушка растеряна. «Доброе утро!» Наконец она сфокусировалась на чернокнижнике. «Если через десять минут ты не будешь готова, то все твои пряники окажутся у меня», съязвил он, перекидывая свою сумку через плечо. Сам же Вирс был, как и всегда, бодр и настроен на дорогу. Рёбра уже болели не столь сильно, как вечером. Всё-таки стоило отдать должное Кассандре и её зелью. По крайней мере, в мыслях. Ибо говорить «спасибо» маг был непривычен. Обычно он просто брал, что захочет. Кассандра еще какое-то время посидела в растерянности, хлопая глазами, пытаясь понять, о чем ей говорит ее учитель. Затем, все же окончательно проснувшись, поднялась. Громко зевнув, с удовольствием потянувшись, подошла к источнику и наскоро умылась. На остальные сборы ушло еще несколько минут, и теперь полуэльфка стояла перед магом с рюкзаком за спиной. «Я готова к дальнейшему пути, господин учитель», приосанившись как солдат, заявила она. «Вообще девушка, видимо, снова находилась в весьма хорошем, даже шутливом настроении. Прикажете вызвать транспорт?» «Вызывай», — кивнул Вирс рассеянно. «Его голова сейчас была занята другим». Что-то поменялось вокруг, какое-то шевеление, которое он ощущал на энергетическом уровне, неясное такое, ненавязчивое, но в то же время резкое и приставучее, хотя, по сути, все было в порядке. Пели птицы, шелестела листва, где-то шуршала лесная крыса. Чернокнижник даже не нашелся для того, чтобы снова съязвить полуэльфки. Движением руки он заставил исчезнуть стражей, и еще одним пасом превратил догорающее кострище в кучку пепла. Кассандра же, не заметив перемены в своем спутнике, все так же шутливо отдала честь и пошла по еле различимой тропе к дороге. Выглянув из лесных зарослей, девушка убедилась, что на тракте никого нет, а находящаяся рядом таверна еще крепко спит. Вирс еще какое-то время прислушивался к своим ощущениям. «Не понимаю...» Он покачал головой и последовал за пироманткой. «К вечеру такими темпами мы доберемся до ближайшего поселения. Там и остановимся», — сообщил он, ступая следом за Кэс на дорожную пыль. Ко всему прочему, маг решил пока не упоминать о небольшой междоусобице местных поселений. Зачем зря беспокоить эту и без того эмоциональную личность? Кэс подула на раскрытую ладонь, вызывая «Саламандру», Когда та материализовалась и достигла нужных размеров, пиромантка резво вскочила на нее верхом, ожидая, пока вирс присоединится. Маг, впрочем, не заставил себя ждать. Что ждало их впереди? Кто знает, но Кассандре было все интереснее. Она все больше уверялась, что судьба подкинула ей весьма интересную компанию. Да и приключения на ее вездесущую филейку наверняка не заставят себя ждать. Главное, чтобы не били сильно — «И есть давали», — хихикнула девушка. Саламандра размеренным плавным шагом несла путников вперед. Можно сказать, рысцой, коли такое определение применимо к подобному зверю. Кэс рассудила, что лучше весь день ехать, хоть и не торопясь, чем промчаться галопом и потом идти пешком. А на целый день галопа ни ее энергии, ни силу галька не хватило бы. Вирс по всему не возражал, Днем они устроили небольшой привал на придорожной полянке, а после еще несколько раз останавливались из-за некоторых потребностей вертлявой пиромантки. «Я говорил тебе, что не стоит допивать все, что осталось в бурдюке», раздраженно заметил чернокнижник, когда они в очередной раз были вынуждены сделать остановку. В остальном путешествие продолжалось в молчаливом покое. На дороге так никто и не встретился, что немного озадачило вирса. «Сейчас главное успеть до ночи», — мысленно рассуждал он. «Если я верно помню, все ворота там на ночь закрывают. А в округе явно что-то не в порядке. Конечно, можно сжечь ворота к чертям, даже если они будут закрыты. Но тогда нас вряд ли радушно примут, а значит, придется вырезать и всю деревню. А эта неуравновешенная личность явно не поддержит такую идею». В итоге... Когда солнце уже начало весьма усердно клониться к западу, впереди за деревьями показалась крепостная стена, а спустя еще полчаса они подъехали к воротам. Кэс задрала голову, разглядывая грубые древние стены, сдержавшие на себе натиск ни одной осады и пережившие катаклизм. Лучи заходящего солнца освещали грубый серый камень, придавая хоть какой-то контраст. У деревянных, пока открытых ворот, стояли два стражника в потрёпанных кольчужных доспехах с красными туниками поверх. На груди каждого красовался выцветший королевский герб. Похоже, тут ещё остались верные королевству. «Здесь нам предстоит провести ночь», — произнёс Вирс, слезая с саламандры. Кассандра тоже спешилась, развеяв питомицу, чем вызвала некоторую настороженность у стражи. Впрочем, маги здесь не были редкостью, потому пиромантка не обратила никакого внимания на придирчивые взгляды, мало ли у кого какие-то раканы в голове. Однако что-то здесь ее настораживало, не давало покоя, пламя внутри разгорелось чуть сильнее обычного, предчувствуя что-то не очень хорошее. Вирс уже поравнялся со стражниками и хотел было пройти через ворота, но один из солдат грубо его остановил. — Стой! — Хриплым, грубоватым голосом произнес он. «Девчонка может проходить, а ты подожди». Стражник кивнул товарищу, и тот скрылся за воротами. Вирс бросил взгляд на Кэс и кивнул в сторону ворот, давая знак, чтобы она проходила. Кэс лишь пожала плечами, уверенная, что это всего-навсего обычная проверка. Весь день подпитывая Саламандру, она порядком утомилась и теперь желала лишь где-нибудь приткнуться — и хорошенько поесть, а потом и поспать. Ходит вечно в своем капюшоне и, насупившись, вот к нему и относятся с подозрением. Фыркнула Кэс, медленно бредя от ворот, ожидая, пока ее догонит Вирс. Мысль о том, что его могут не пропустить, в голову как-то не приходила. Конечно, Вирс был чернокнижником, но ведь не будет он наглядно демонстрировать свои умения перед стражей. А она... Хоть и догадывалась о природе его дара, после встречи со зверем трепаться не собиралась. К Вирсу тем временем вышел человек весьма аристократичного вида, одетый с иголочки, холеный, без единого изъяна в прическе. «Снимите капюшон, ваше имя», — произнес он строго. «Максимилиан Джон Вирс». Мак, не пререкаясь, снял капюшон. «Хм, я о вас не слышал». Человек говорил таким тоном, будто он должен был знать всех в диких землях. Я приезжий, держу путь к анклаву магов, ноль эмоций. Голос холоден и спокоен, вполне в стиле вирса. Хм, значит, вы маг. Аристократ кивнул стражнику. Тот снова куда-то поспешил. Откуда родом? Раса? Я родился на территории цитадели Ариен Лейн. Лунный эльф полукровка. Да. Как же? Впрочем, это не мое дело. Именно. Он уже начал немного раздражаться создавшейся заминкой. Будьте проще. Дело в том, что у нас тут повысилась активность одной группировки, среди которых много дроу. Поэтому-то мы и проверяем каждого, кто может иметь к ним отношение, ну или просто подозрительно выглядит. Так приступим к делу. Чего вы ждете? Сейчас, сейчас. а а, -а. «Вот и Ангриал, с помощью него мы все и узнаем. Стражник принес небольшой амулет, который запылал алом цветом, как только приблизился к чернокнижнику». «Что это значит?» Вирс изогнул бровь. Но аристократишка уже не ответил. Он лишь бросил одному из стражников. «Дроу, который скрывает что-то серьезное. Наверняка один из них. Взять девчонку. Она приехала с ним». И вот к воротам уже спешила целая орава солдат, вооруженная арбалетами и пиками. Пара стражников подлетела Кэс, заломав ей руки. Похоже, они не привыкли к компромиссам. Пиромантка опешила, не понимая, что происходит. Вот она мирно бредет по дороге, дожидаясь вирса, а тут к ней подскакивает два здоровенных мужика, и в ответ на ее улыбку бесцеремонно заламывают за спину руки. А тут ко всему и вокруг вирса собирается толпа стражи. Чернокнижник попытался оказать сопротивление, выбросив руку вперед, выпустил в обвинителя черный сгусток прямо в лицо, оставивший ужасный ожог. — Да хватайте же его, чего вы ждете! — истерично завопил тот, прячусь за спинами солдат и подвывая от боли. Стражники навалились на вир со всей толпой, удерживая того и зажимая рот, чтобы маг не смог больше ничего наколдовать. А еще спустя мгновение защелкнули на его шее гладкий обруч, обрубивший доступ к магии. Только теперь они отступили от него. Впрочем, не все. Двое продолжали удерживать чернокнижника, пригнув к земле. А еще трое солдат лежали в дорожной пыли, явно без признаков жизни — Один был буквально вывернут наизнанку. С Кассандрой справились куда быстрее и проще. Пока она недоуменно возмущалась, сились осознать происходящее, на ней уже тоже защелкнули ошейник. И теперь бесцеремонно тащили обратно к воротам и зданию, где обосновалась стража. «Да что за херню вы тут творите?» «Она брыкалась, как сумасшедшая. Ошалели, что ли?» «У, «Вражины!» Извернувшись, девушка умудрилась хорошенько пнуть одного из недругов в колено. Тот охнул, но не отпустил. Наоборот, перехватил еще крепче, сильнее заламывая руки. А! -а не казенная же! Что творите, гады? Девушка взвыла, напоминая раненого зверя, когда ощутила, что рука вот-вот хрустнет. Она снова принялась брыкаться с усиленным рвением, но тут ее настиг весьма однозначный удар по темечку. Где-то кто-то что-то кричал, рвалась заблокированная стихия, силясь помочь хозяйке, но не находя выхода. А Кэс повисла на руках пленителей обмякшим телом, волосы на затылке намокли от крови. «Сначала в тюрьму их. Выбейте все, что они знают, потом ко мне», произнес изуродованный ожогом командир и скрылся в дверях близ стоящего здания. Вирса, скрученного и побитого, подгоняли тычками пик, Кассандру же просто тащили под локти. Дотащив обоих до здания тюрьмы, их разделили. Вирса увели дальше к дознавателю, Кассандру же зашвырнули в вонючую камеру».